Глава 7. Суббота, 8 июня. Свободная церковь стоит на холме, поэтому найти ее нетрудно. Она размещается в красивом деревянном здании белого цвета. Патрисия знает его со своей первой поездки в Швецию и удивленно осматривается вокруг. Сквер с небольшими цветочными клумбами и вычищенными граблями-дорожками выглядит ухоженным. Патрисия пересекает его, направляясь к канцелярии прихода, расположенной с другой стороны здания. Пристройка без изысков в стиле 70-х соединяется с церковью застекленным холлом. Остановившись недалеко от входа, Патрисия наблюдает, что происходит внутри. Как только она замечает в канцелярии человека, внутри все замирает. По непонятной причине Патрисия нервничает. Она вспоминает свой первый визит. Тогда все повторяли одно и то же. Маделен покинула деревню по собственной воле, и они не могли с этим ничего поделать. Патрисия неуверенно открывает дверь и заходит внутрь. Холл обставлен современной мебелью и хорошо освещен элегантными светильниками черного цвета. Пол отделан натуральным камнем, а вот в канцелярии прихода время словно остановилось. Она осторожно проходит по потёртому линолеуму и направляется к первой открытой двери. В офисном кресле сидит женщина и работает за компьютером. «Да?» — спрашивает она, не оборачиваясь. Патрисия откашливается. «Здравствуйте. Меня зовут Патрисия Слоэйн. Я хотела бы побеседовать с кем-нибудь о моей сестре Мадельен Грей». Оторвавшись от компьютера, женщина встает. У нее сгорбленная спина, седые вьющиеся волосы, уложенные аккуратными волнами, и, на удивление, живые для ее возраста глаза. «Меня зовут Рут», — говорит она. «Думаю, мы однажды уже с вами встречались много лет назад». Патрисия кивает. Эта женщина выглядит знакомой, но вспомнить в точности, кто она, пока не удается. Вы работали здесь в 1987 году, когда Маделлен проходила практику. «Да», — соглашается женщина, поправляя очки. «О чем вы хотите побеседовать?» Патрисия делает глубокий вдох. «Я хочу узнать, не появилась ли новая информация об исчезновении моей сестры». Рут молча изучает ее. «Нет, к сожалению. Мы знаем не больше, чем в прошлый раз, когда вы приезжали сюда», — говорит она, немного склонив голову на бок. «Но я с таким же успехом могла вам это сказать и по телефону». Патрисия пристально смотрит на нее. Она раздумывает, не стоит ли упомянуть цепочку, чтобы посмотреть на реакцию Рут, но решает подождать, пока не опросит других, и вместо этого осматривается в крошечной канцелярии. «Кресло у компьютера протерто до дыр, обои выцвели от солнца». На одной стене висит репродукция картины, изображающая Иисуса с нимбом над головой. На книжном стеллаже стоит черный бакелитовый телефон. «Могу ли я еще с кем-нибудь поговорить?» — интересуется она. «Из тех, кто знал Маделен?» «Я единственная, кто работал в церкви в те годы», — уверенно отвечает Рут. «И вы уверены, что никто другой не обладает новой информацией?» «Нет, к сожалению. Рут делает небольшую паузу, прежде чем продолжить». «Мне жаль, что вы понапрасну проделали такой длинный путь, но у меня довольно много работы». Она кивает в сторону письменного стола. Патрисия делает шаг вперед, но не переступает порога. «Если у вас будут идеи по этому поводу, сообщите мне, пожалуйста». Я остановилась в отеле у «Умоны», и буду очень признательна за любую информацию». «Хорошо», — соглашается Рут, аккуратно притворяя за ней дверь. Патрисия остается стоять в маленьком коридоре. Что-то в манере общения Рут огорчает ее. Упомянув Моделен, Патрисия надеялась тронуть женщину и хотела сочувствия, а та выставила ее за дверь. Ведь в конце концов ее сестра приехала в такую даль ради свободной церкви, За окном Патрисия видит группу людей, собравшихся на зеленой лужайке перед церковью. Прихожане в ярких спортивных костюмах повторяют движения за женщиной в вишневых лосинах, которая машет в воздухе палками для ходьбы. Патрисия выходит на улицу. Даже если Рут не хочет с ней разговаривать, это вовсе не означает, что ей нельзя спрашивать других. Она медленно и осторожно приближается к одной из женщин, которая выглядит чуть старше остальных. «Извините», — говорит Патрисия, — «можно задать вам один вопрос». Бросив на нее быстрый взгляд, женщина вновь сосредотачивает свое внимание на тренере, скандирующей «Подняли и вверх! Подняли и вверх!» «Конечно, что вы хотели?» — выдыхает она. «Я хотела уточнить, не состояли ли вы или кто-нибудь другой из вашей группы в свободной церкви, В 1987 году. Деликатно спрашивает Патрисия. Лоб перетянут спортивной повязкой, женщина периодически вскидывает голову, чтобы убрать челку. «Нет», — говорит она на выдохе, выталкивая вверх и опуская вниз палки. «Насколько мне известно, нет, но спросите Астрид. Вон она там стоит». Добавляет собеседница, указывая на женщину, стоящую немного в стороне и отчаянно пытающуюся повторять движение. Патрисия останавливается рядом с высокой и худой астрид, которая энергично двигается, расставив ноги на ширину плеч. «Здравствуйте, меня зовут Патрисия, и я пытаюсь найти кого-нибудь, кто помнит мою сестру Маделлен. Она работала при церкви чуть больше 30 лет назад». Астрид останавливается и смотрит в глаза Патрисии. По ее лицу и светло-голубым глазам пробегает подобие улыбки. «Модель Ангрей? «Да, вы были знакомы с ней?» – спрашивает Патрисия. «Мы пели с ней в хоре», – тихо говорит Астрид. «Очень милая девушка. Вы помните, что с ней случилось?» «Это было так странно. Однажды она просто взяла и уехала». К сожалению, я даже не представляю, по какой причине. Патрисия горько вздыхает. Ей даже страшно подумать, сколько раз она слышала такой ответ. Может быть, есть кто-то еще, кого я могла бы расспросить? Астрид задумалась. Сэви не пробовали поговорить?» Патрисия качает головой. Среди тех, с кем разговаривала в 1987 году, никого с таким именем она не припомнит. «Нет. Где мне ее найти?» «Она живет на улице Сандвеган в сером доме с голубыми наличниками», говорит Астрид, махнув рукой в сторону моря. «Мне кажется, они общались». Патрисия чувствует, как сердце начинает биться быстрее. «Спасибо», торопливо бормочет она, и направляется в сторону Сандвеган.